Глава 3 Поход на Францию. Барон, рад вас приветствовать. Признаться, я ожидал, что вы, как и в прошлый раз, предпочтете прислать откупные. Нельзя всегда бегать от войны и от своих обязательств вассала, Милорд. Хорошо сказано. Сколько воинов вы привели? Сотня воинов, восемь десятков новиков и два десятка егерей. Сколько? Удивление, выказанное Маркграфом, было понятно. Редко какой барон был в состоянии выставить больше пяти десятков воинов. Большинство из них имело на службе едва ли два десятка. Немало было и тех, кто мог позволить себе только десяток воинов. А вот барон Кроусмарш мог себе позволить содержание дружины в три сотни воинов. По большому счету, даже сам Маркграф был в состоянии содержать дружину только в пять сотен, три из которых привел сюда. Остальные были рыцарским ополчением, но и то всего их набиралось едва ли полторы тысячи. «Милорд, вы привели ополчение?» «Нет, милорд. Прошу прощения, но об ополчении в вашем послании не было сказано ни слова. Я что-то сделал не так?» «То есть вы хотите сказать, что помимо сотни воинов, находящихся на границе со степью, есть еще сотня подготовленных воинов? Да вы еще привели и восемь десятков новиков, да еще и два десятка этих... Э, э, егерей? Я все правильно понял?» Если быть точным, то на границе находятся восемь десятков воинов и два десятка новиков. А что это за егеря? Воины, специально обученные для действий в лесу. Они постоянно несут службу в лесах на урочей стороне, но полноценными воинами их назвать нельзя. Они отличные стрелки, превосходные разведчики, но в рукопашной практически ничего не стоит. Здесь он лукавил, так как, если кавалеристы из них были посредственные, то во всем остальном они были на высоте и обладали весьма высокой индивидуальной подготовкой. Правда, в строю они действительно были не так хороши, что ни говори, но задачи у них сильно отличались от линейных подразделений. Да и не собирался он их использовать в общем строю. Видно, я был не прав, что так долго не посещал Кроусмарш. «Значит, вы не в состоянии платить налоги, но, тем не менее, можете себе позволить содержать столь сильную дружину?» «Вообще-то я не говорил, что не в состоянии платить налоги, милорд. Это была ваша привилегия, дарованная мне», – покорно склонив голову, уточнил Андрей. «Что же касается воинов, то эта дружина не вся находится на службе непосредственно у меня», – поспешил он откреститься от выдвинутых предположений. Если вы помните, у меня на службе три рыцаря, двое со своими дружинами сейчас находятся на границе, один здесь со мной. Так что моя дружина включает в себя семь десятков воинов, пять десятков егерей, новеги также не мои, а только треть из них. Андрей обратил внимание на то, что при этих словах маркграф несколько расслабился. Слухи о том, что дружины из Кроусмарша изрядно заработали и продолжают зарабатывать на торговле солью, курсировали по королевству, объясняя многое. Да и сам барон не был нищим, так как продукция его ремесленников была известна по всему королевству и не только. Вопрос о налогах оставим до лучших времен. Если не ошибаюсь, осталось два года. Но если судить по вашим словам, то в Кроусмарше сейчас находится только три десятка этих... Э, егерей и два десятка воинов. Вы считаете, что этого достаточно для охраны прохода? Нет, милорд, я так не считаю. Но что я мог поделать? В казне у меня в настоящий момент нет достаточного количества денег, чтобы отдать на откуп означенную вами сумму. А что касается прохода, то я призвал часть ополчения, оторвав их от повседневных трудов. Оборонять стены все же проще, чем сражаться в поле. Здесь он опять слукавил. Нет, он, конечно, отдал распоряжение о том, чтобы ополчение было в готовности выдвинуться к проходу, но собирать его и терпеть при этом убытки не стал. Оставшиеся два десятка воинов и два десятка егерей постоянно несли службу у прохода, Десяток егерей, разделившись на две группы, безвылазно курсировали в районе прохода, дабы вовремя обнаружить опасность, если таковая появится. От дальних походах они на время забыли. Так что большой опасности не было. Да и не верил он в то, что орки посмеют решиться на нападение. Слишком большой крови им стоило прошлое, после которого утекло не так много времени, чтобы оправиться, но ставить об этом в известность Маркграфа не входило в его намерения. Значит, вы решили немного пополнить свою казну за счет войны? Вынужден вас разочаровать. Боюсь, что основная масса баронов, а уж безземельных рыцарей точно, здесь с той же целью. Вот только действительно поживиться в этой войне, если и удастся, то немногим. Здесь нет целеных копий, золотых или серебряных приисков... Вам куда более выгодно было бы отправить мне откуп, а самому заняться вашими ремесленниками и крестьянами. Я слышал, что вы многого добились именно на этой Ниве. Честно говоря, я думал, что вы правильно поймете мой намек в послании и вышлите деньги, на которые я, признаться, рассчитывал. Увы, милорд, моя казна практически пуста. Хорошо. Доложите, как оснащены и вооружены ваши люди». Каждый имеет коня, кольчугу, шлем, щит. Из вооружения легкий клинок, легкое копье, боевой нож, арбалет. Дьявол. Барон, что вы делаете? Хорошо, я допускаю, что вы до недавнего времени были далеки от воинской стези, но, насколько мне известно, у вас на службе есть отличные ветераны. Еще бы ему об этом не знать, если четверо из них раньше служили в его дружине. А что не так, милорд? «Все не так. Дьявол, меня задери. Все! Вы всех посадили на коней и обредили в кольчуге. Чертовски дорогое удовольствие, но при этом вы даете им в руки легкие клинки. Я слышал о них. Они великолепны для легкой конницы, но не для латной. Вы собрали дружину по типу латной конницы, а вооружили ее как легкую. К тому же половина из них вообще обычные стрелки. А что тут скажешь?» «По факту Марк Граф прав. Редко какой владетель мог позволить себе полностью одеть свою дружину в кольчуге. Обычно это были воины, которые входили в ближний круг. Редко, когда их численность доходила до половины. Зачастую четверть или не больше трети. Остальные красовались в кожаном доспехе. Но уж те, кто был в кольчугах, всегда имели тяжелое вооружение, как и Латником. Опять же, далеко не многие могли себе позволить иметь полностью конную дружину. Обычно в нее входили именно латники, остальные принадлежали к королеве полей, то есть к пехоте. «Прошу прощения, милорд. Конечно, мне говорили об этом мои ветераны, но во время службы в степи я на практике увидел, что подобный подход весьма эффективен. В степи против орков, которые по факту являются легкой конницей, да». Но здесь... Проклятье. Вот только я решил, что у меня как минимум еще одна сотня латной конницы, как вдруг узнаю, что это только легкая конница. В этот момент полог палатки Марк Графа откинулся в сторону. Сэр Свенсен был уже готов разразиться отборным ругательством в адрес того, кто посмел столь бесцеремонно побеспокоить его, когда он занят. Но открывшееся было рот тут же захлопнулся, и Маркграф поспешил отвесить почтительный поклон. Андрей, наблюдая за произошедшей с ним метаморфозой, также отвесил поклон, при этом не постеснявшись выполнить его несколько глубже. Так, на всякий случай. Если уж поклоном не гнушается его сюзерен, то и ему стоило не усугублять, так сказать, а выказать еще большее почтение. «Сир?» Услышав произнесенное Саром Свенсоном слово, Андрей бросил из-под лобья внимательный взгляд на ворвавшегося в палатку мужчину лет тридцати, в полном рыцарском доспехе. По сути, находиться посреди своего лагеря в полном вооружении не было никакой необходимости. Но, как видно, король, а это был именно он, получал от этого особое удовольствие. На нем были великолепно инкрустированные золотом и серебром, очищенные до блеска рыцарские латы. Именно такие, какие обычно украшали рыцарские замки и каковые Андрею приходилось видеть на фотографиях. Вот только шлем с пышным плюмажем отсутствовал. Сейчас его голову венчали распущенные из сине-черной волоса до плеч. Странная мода для англичан, которые предпочитали короткие стрижки. Впрочем, глухой шлем с опущенным забралом и пышным плюмажем из красных перьев, ну точно как на фотографиях, неотлучно сопровождал своего хозяина, будучи в руках у оруженосца, по пятам следовавшего за королем». Над закованным в металл торсом возвышалась довольно колоритная голова. Лицо короля словно было вытесанное из дуба, каким-то плотником-недоучкой. Резкие рубленые черты, но с горбом. Именно горбом, а не горбинкой. Серые глаза, холодные как стальной клинок. Пронизывающий взгляд знающего себе цену человека. Но вот особого ума в этом взгляде Андрей не заметил. Были они лишены какого-то особого блеска, который видится в глазах людей, обладающих большими умственными способностями. Взгляд короля был скорее взглядом тупого солдафона, но, судя по всему, ему нравилось быть именно таковым. Новику почему-то показалось, что нет ничего удивительного, что Англия так часто воюет. При этом немало его удивило и то, с какой легкостью король носил тяжелые доспехи. Что и говорить крепкий мужик. Сэр Свенсон, я вижу, что на этот раз вы расстарались. всегда рад служить вашему величеству. И это радует. Король был возбужден, говорил громко и несколько грубовато, если не сказать грубо. Ну точно, солдафон. Движения его были быстры и порывистые. «По пути к вам я заметил две сотни прекрасно экипированных латников. Это отличное подспорье для нашей латной конницы». «О чём это он?» – подумал Андрей. «Я по пути в палатку не встретил никаких латников. Нет, они, конечно, есть, но чтобы вот так компактно сразу две сотни латной конницы, этого я не видел. Да и вообще, интересно, есть ли у Маркграфа две сотни латников?» «Сомневаюсь. В лагере в основном только пехота». Так о чем тогда этот идиот вещает?» «Сир, э, я прошу прощения, но у меня нет такого количества латной конницы». «Полноте, Маркграф», — отмел эти слова король. «Или вы хотите сказать, что мои глаза меня обманывают?» «Только что прибывший конный отряд, что сейчас разбивает палатки на краю вашего лагеря, их там никак не меньше двух сотен. Или это не ваши люди?» «Э-э, Дубалу, ты про моих людей, что ли, говоришь?» «Ну вот, снова здорово Сейчас и этот начнёт рассуждать о моих умственных способностях. Господи, как вы меня достали. Ну, посмотрим, что из этого выйдет.» «Сир, это действительно воины из моего рыцарского ополчения. Но только эти воины не те, кем кажутся. Несмотря на то, что у них все хорошие доспехи, по сути, это отряд лёгкой кавалерии» так как имеют только лёгкое вооружение. Да и то половина из них всего лишь стрелки, которые к тому же на деле являются пока новиками. Вы смеётесь надо мной? Ни в коей мере. Какой идиот, обредив воинов в кольчуге, усиленные стальными пластинами, умудрился вооружить их лёгким оружием? Сам ты идиот. Ну вот, как я и говорил, понеслась душа в рай. На себя посмотри. Немалая сила, ловкость и ноль интеллекта. Пронеслась у Андрея злая мысль. Что и говорить. Сказать, что Андрей был зол, это ничего не сказать. Уж очень он не любил, когда начинали потешаться над его умственными способностями. Да еще и в таких выражениях. «Сир, прошу прощения, но это мои люди». Вынужден был прийти на помощь своему сюзерену Андрей. Хотя видит бог, как ему не хотелось вообще высовываться, так как с этим психопатом-королем дела могли обернуться самым непредсказуемым образом. «Кто ты?» – вопрос прозвучал настолько резко и настолько свысока, что Новак едва сумел сдержаться, чтобы не ответить на подобную грубость грубостью. Как ему были знакомы люди, подобные этому королю? Еще там, в прошлой своей жизни, он не раз и не два сталкивался с людьми, которые в собственных глазах стояли на столь недосягаемой высоте, что, общаясь с теми, кого они считали ниже себя, проявляли такое высокомерие, словно имели дело с быдлом. Было дело, ему приходилось приземлять некоторых, ввергая их буквально в ступор. Им-то доводилось общаться по большей части с теми, кто в чем-либо зависел от них, либо по природе своей лебезил чтобы урвать какой кусок с барского стола. А вот такие, кому по большому счету плевать, сколько он сумел заработать или наворовать денег, встречались нечасто. Большинство из них прямо заявляли, что с завтрашнего дня он больше не служит в милиции. Этим он откровенно смеялся в лицо и в открытую посылал по известному адресу, попутно предлагая засунуть в известное место и деньги, и связи. Не без оснований, нужно заметить, если учесть то, что на пенсию он вышел сам по выслуге лет. Нашлась даже парочка из таких, которые предлагали ему у себя работать. При этом они высокопарно говорили о том, как они его сильно зауважали за его поведение и просто считают своим долгом помочь ему устроиться в этой жизни. Но Андрей с легким сердцем посылал их вновь. Проявили они о нем заботу, как же. Умылись разок, и им это жутко не понравилось, вот и решили поставить его от себя в зависимость, чтобы потом душу отвести, так сказать, восстановить самоуважение в своих же глазах, да и в глазах тех, кто был в курсе произошедшего. Ведь, как известно, смеется тот, кто смеется последним. Так вот, король Англии разбудил в нем именно те ощущения, что он испытывал при общении с тем хамлом. Да только на этот раз он не мог себе позволить поступать так, как ему хотелось. Потому что это было не просто хамло, а хамло коронованное. Пришлось все молча проглотить. Впрочем, не молча, нужно было отвечать. Рыцарь английской короны барон Кроус, Маршал Ваше «Что-то твое имя мне кажется знакомым. Это ты умудрился в поединках уложить сэра Ричарда, сэра Аткинса и Ури Двурукова?» В интонации короля просквозило нечто, что Андрей идентифицировал как уважение. «Нет, ну точно, солдафон. Ты, наверное, еще и за завзятый боец на ресталищах. Слышал я краем уха, что ты любишь инкогнито появляться на турнире, чтобы сразиться в честной схватке. Видать, это правда. О борочем набеге на южной границе ты не помнишь. О том, что я с горсткой воинов отстоял Кроусмарш» на оборону которого ты не пожелал выделить ни фартинга, ты тоже не помнишь. А вот того, кто завалил известных бойцов, помнишь прекрасно. О, Господи, храни Англию и дальше, ибо то, что ее еще не смели просто удивляет. Да, Ваше Величество, я имел возможность скрестить с ними клинки. Ты хотел сказать «честь», задрав подбородок, назидательно вставил король. К великому сожалению, я могу сказать это лишь в отношении сэра Аткинса. Сэр Ричард хотел меня попросту убить, потому как тогда я вовсе не владел клинком. И только проведение спасло мне жизнь. Ури Двурукий, тот и вовсе был убит мною, когда вышел на большую дорогу. Не вижу чести в убийстве разбойника. Ну кто его тянул за язык? Ну согласился бы, промолчал бы в крайнем случае... Просчитал же его от и до. Так какого рожна? Не сдержался. Абсолютно не думая, ляпнул то, что было на уме. Конечно, спохватился, хотел было шаркнуть ножкой. Да кто будет ждать его оправданий? Взбешенный король ожег его гневным взглядом, резко повернулся и вихрем вылетел из палатки своего вассала, гремя железом доспехов. Андрей только и сумел, что бросить на Маркграфа сожалеющий взгляд. «Барон, вы идиот!» Едва не застонав, прорычал Маркграф. «Милорд, вы что же считаете, что я менее горд, нежели вы?» «Э, «Милорд, что, милорд? Вы бы так общались с королем, а не дерзили ему!» Все же не сдержался сэр Свенсен. «Я просто сказал правду, милорд. Дерзить королю у меня и в мыслях не было». «Набычившись, ответил Новак. Вот только он это воспринял иначе. Все трое пользовались его уважением, так как считались лучшими клинками Англии. Вы положили их всех, а значит, вы тоже были бы у него в фаворе. Да что там были бы. Вы и были, стоило только вам лично обратиться к нему с просьбой. А вот теперь вы для него пустое место. Настолько пустое, что я уже и не рад, что я ваш сюзерен». «И я подвел вас». «Простите, милорд, видит бог, я этого не хотел. Вы подвели не только меня, но все наше ополчение. Теперь ждите веселой расстановки наших сил в предстоящем сражении. Готов прозакладывать свои доспехи против рваной рубахи, что нам достанется самое опасное направление. Милорд, мне правда очень жаль. Ну вот, нормально ведь, вассал. Что вам помешало быть таким же пять минут назад? Наверное, мало быть королем». Нужно еще заслужить уважение своих подданных. Так… А вот этого вы не говорили, а я не слышал. Он наш король, и этим все сказано. Он не должен ни перед кем заслуживать уважение, потому что он король. Да, милорд? Сэр Андре, идите уже, займитесь своими людьми. Гул сотен копыт, нескончаемый грохот, дрожь земли под ногами, и ощущение собственной никчемности перед этой лавиной несущихся в стройных рядах, закованных с ног до головы в стальные латы английских рыцарей. В первых рядах рыцари, закованные в глухие латы, скорее даже в панцире, настолько тяжелые, что рыцарей в седло сажают при помощи специальных подъемников, так как самому забраться туда не представляется никакой возможности. Именно в таких с легкостью умудрялся хаживать король, хотя в седло его, тоже можно сказать, загружали. Возможно, он и смог бы сам себя поднять, да вот только никакая подпруга подобного веса не выдержит. Да и лошадь, скорее всего, поведет и завалит. Глядя на эти монструозные доспехи, Андрей усомнился, что его хваленые карабины способны их пробить даже в упор. Но подобных рыцарей не так много. Все же такие доспехи весьма дороги, да и требуют просто недюжинной силы и ловкости, если не учитывать наличие как минимум пяти лиц обслуживающего персонала. Э, пардон, оруженосцев. Иными словами, это самые именитые и, чего уж там, самые безбашенные рыцари. Далее следовали рыцари, хотя и в более легких, но никак не менее грозно выглядящих, полных доспехах, состоящих в основном из глухого шлема, наплечников, керасы с кольчужной юбкой, наручей, набедренников и поножей. А уже следом за ними, так сказать, в третьей волне, шли рыцари и воины, облаченные в крепкие кольчуги, но вооруженные не менее тяжелым оружием, чем в первых двух. Именно в этих рядах предстоит выступить Андрею и его дружинникам. Вернее, в первых их рядах. Уточнение по поводу их легкого вооружения Короля явно не затронуло. Хорошо, хоть он согласился использовать Новиков и Егерей в качестве стрелков, да и то выставил их в первые ряды, мотивируя это тем, что в столь хороших доспехах им угрожает меньшая опасность, нежели иным лучникам и арбалетчикам, облаченным в куда более легкую кожу. Заботливый какой. Сегодня, по случаю того, что его отряд только что прибыл в лагерь и люди нуждаются в отдыхе, Андрей со своей дружиной не участвовал в ежедневной тренировке. Но завтра им надлежало занять место в строю, дабы отработать слаженность. Вот только участвовать в этой тренировке у Андрея не было никакого желания. Едва он начинал думать о том, что у французов тоже есть такая же рыцарская конница, которая ничуть не хуже закована в броню, как у него начинало неприятно сосать под ложечкой. Одно дело читать или видеть на экране, как тяжелая кавалерия идет в атаку. Совсем иное – наблюдать это воочию. Что и говорить, картинка страшная. А если еще и представить себе подобную стену, которая несется на тебя – Нет, лучше не надо. Джефф, ты представлял нечто подобное, когда выражал свое сомнение по поводу нашего участия в этой войне? Да, милорд. Вот только мне казалось, что вы сумеете каким-либо образом избежать того, чтобы нас определили в латную конницу. К сожалению, похоже, что именно благодаря мне мы и окажемся в ее составе. Ничего, прорвемся. Ага. А не подскажешь ли, что делать с нашим людям, когда дойдет до рукопашной? Шашка гораздо легче меча. Нет, кольчугу она еще прорубит. А как быть с кирасами и панцирями? Ну, кираса-то еще худо-бедно, а панцире только уклоняться и заходить сзади. Ничего, наши парни достаточно опытны. Так что как-нибудь с божьей помощью. Знаешь, есть такая поговорка. На бога надейся, а сам не плашай. «Ну так мы и не оплошаем. практику у ребят изрядная. Мы можем понести серьезные потери. Не понимаю, и почему только на меня волком смотрят рыцари, впереди которых меня выставили?» «У вас просто разные цели», — ухмыльнулся Джефф. «Вы хотите дать практику своим людям, но и сберечь их. Они же хотят покрыть себя славой и обратить на себя внимание его величества, который падок на подобное». А где это лучше всего сделать, как не в первых рядах? Да будь их воля, они бы без выступили перед панцирниками. Славы и внимание короля дорогого стоят. Знать бы раньше, что о вас помнит сам король, на этом можно было бы неплохо поживиться. Жаль, узнали мы это поздно. Это точно. Но что будем делать? А что тут сделаешь? Если бы вы прислали откуп, то и вопросов не было бы. «А коли вы ж прибыли сюда с дружиной, то отпустить вас отсюда может только командующий. Опять же, за откуп. Вот только сомневаюсь, что король отпустит вас. Знаете, что я подумал? А может, он так хочет дать вам возможность обелить себя в его глазах? Хороших-то воинов он ценит, факт. Ну нет, мне такой высокой оценки не надо». Оставив друга заниматься размещением людей, Андрей направился к Маркграфу. Нужно было срочно как-то разруливать ситуацию, а для этого ему нужна была информация, которой он не обладал. Он даже не знал, из-за чего началась эта война, что было первопричиной. Ведь не могли же два короля во время вечернего променада внимательно посмотреть друг другу в глаза и прийти к единому выводу, что им скучно, Чтобы развеять грусть-печаль, им нужно хорошенько полупцевать друг друга, а чтобы было еще веселее привлечь к этому развлечению своих вассалов. Оно понятно, что большинству этих самых вассалов было просто плевать, из-за чего началась очередная кровавая баня. Они жили по принципу Портоса. Я дерусь, потому что дерусь. С другой стороны, опять же, возможность блеснуть перед королем, ну и добыча, куда же без неё. Но ему-то этого было не надо. Да, он хотел пополнить опыт своей дружины, но охреневать в атаке после сегодняшнего представления он не собирался. Пусть ерундой занимаются другие. «Милорд, позвольте?» Откинув полог палатки, он заглянул вовнутрь. «А, барон, проходите. Было видно, что Марграф успокоился и настроен более радушно, чем пару часов назад». Причина этого отчасти ему была известна. Пророчества сэра Свенсона сбылись только по отношению к Андрею и его дружине, так как именно им досталась честь занять самые опасные участки в предстоящем сражении. Нью-Йоркская дружина выступала в обычном порядке. Король не стал делать из них смертников, но вот только если это радовало его сюзерена, то не радовало самого Новака. Хотя, как посмотреть... Например, то, что Марк Граф проявлял отеческую заботу о своих вассалах и ценил их жизни, как раз его и радовало. Чего, правда, нельзя было сказать о самих вассалах, горевших желанием выступить на острие атаки. Ну да, это их проблемы. Позвольте задать вопрос. Спрашивайте. Милорд, а из-за чего началась эта война? Вам коротко или в подробностях? Если можно, то коротко. А если коротко, то все из-за спорных земель баронства Рупперт. Когда-то оно было английским, потом во время неудачной войны лет 50 назад его захватили французы. Они тогда захватили не только его. Война для Англии была проигрышной. Тогда же пришлось разбираться и с племенем орков в Кроусмарше. Так что по мирному договору французы конечно вернули все захваченные земли. А наш король, пусть дарует ему Господь долгих лет, решил восстановить прежние пределы. Только из-за этого баронства было уже три войны, но все безрезультатно. Французы хорошо укрепили замок. С наскока не возьмешь, долго осады они провести не позволяют. Либо подойдут на выручку, либо начинают грабить приграничное баронство. И тогда войско снимается, чтобы навязать противнику бой. «Иногда происходят сражения, иногда побеждаем мы, иногда они, но пределы государств остаются прежними. В общем, мышиная возня». Безнадежно махнул он рукой. «А что собой представляет этот замок?» «Весьма крепкий орешек. Земли богатые, к тому же там проходят торговые пути. Барон Руперт весьма состоятельный человек, а потому содержит серьезную дружину, две сотни воинов». Причем это полностью латная конница. Впрочем, и в обороне крепостей они отлично поднаторели. Плюс ополчение из кабальных. А там практически все крестьяне кабальные, так что в ополчении сотни три входят. Вот такой вот орешек. Значит, если захватить замок Руперт, то вопрос, можно сказать, будет закрыт? Нет, конечно. Французы приложат все усилия, чтобы вернуть замок, и без большой крови здесь не обойтись. Это непростые набеги на приграничное баронство. Тут встанет вопрос о целостности пределов. А потом, если Руперт падет, то перед нашей армией откроется путь к остальным землям. Глупо было бы не воспользоваться этим. А что мешает обойти его? Ну вы прям как младенец. Кто же оставит позади себя такую твердыню, да еще и с сильным гарнизоном, считая в пять сотен бойцов? «Ладно, три сотни ополчения, но две сотни испытанных бойцов. Не мне вам объяснять, что могут две сотни воинов. К тому же этот замок перекрывает единственную переправу на десятки миль. Идти в обход, тогда уж изменять направление всего удара, и войско нужно было собирать не здесь». Хорошо, но если все обстоит таким образом, то почему наше войско сейчас топчется на месте и не спешит начинать наступление? Или война официально не объявлена? Как же? Герольд уже вернулся с известием, что французский король принял перчатку. Сейчас французы так же, как и мы, собирают войско. Милорд, а насколько точны эти сведения? Насколько точно известно, чем сейчас занимаются французы? Точных сведений у нас нет, но сомневаюсь, что дела обстоят иначе. То есть разведка еще не производилась? Пока нет. Разведывательные патрули будут выдвинуты позже. А предварительная разведка? Разве ее не будет? А что там разведывать? Местность давно и хорошо известна. Французам выставлено условия отдать Руперт, так что предмет спора также известен. Но если их армия... Предоставит Руперт самому себе, а сама нападет в другом месте? Такое возможно, учитывая то, что барон Руперт вполне способен некоторое время позаботиться о себе сам. Но маловероятно. А потом, армия французов также будет собираться не возле границы. Так что разведчикам придется углубиться на вражескую территорию, а это неоправданный риск. «Милорд, а нельзя ли, чтобы на разведку была отправлена моя дружина?» Ведь за время службы на южной границе это было основным нашим занятием, и мы обладаем не только большим опытом по части этого, но также навыками скрытного передвижения по вражеской территории». «Барон», – вздохнув, начал отвечать Марграф. «Я понимаю ваше желание вывести ваших людей из-под удара, но боюсь, что этот маневр не поможет вам. Лучше озаботьтесь вооружением ваших воинов». Ваши легкие клинки и копья, боюсь, не предназначены для конного боя, который вам предстоит. Постарайтесь обзавестись большими копьями, нормальными мечами, и не забудьте также и о секирах. Понимаю, что замена вооружения вам может встать дороже, чем откуп, который я вам предлагал, но, увы, в этом вам некого винить, кроме себя. То есть в разведку меня не отпустят. «Нет, добиться, чтобы вас отправили в разведку, для меня как раз нетрудно. Король не глуп и прекрасно поймет всю выгоду от того, что именно ваша дружина будет задействована для этого. Но в предстоящем сражении вам все едино принять участие придется. И именно там, где указал король. Поэтому-то я и предлагаю, вместо того, чтобы носиться по французской территории, займитесь людьми». «Они у вас бывалые, а потому хоть кое-чему за оставшиеся дни вы их обучите». «Милорд, боюсь, что за это время мне не успеть их даже перевооружить, что уж говорить о переучивании. За несколько дней это просто нереально». Здесь Андрей вновь слукавил, но не объяснять же Марк что его воины прошли всестороннюю боевую подготовку. Не стоило открывать всех своих карт. В его арсенале имелось тяжелое вооружение». Другое дело, что он не рассчитывал попасть в бронированный таран войска и доставить оружие попросту не успеют. Да и не нужно ему этого. Так как насчет разведки? Хотите отличиться и вновь завоевать симпатию его величества? В жизни всегда есть место подвигу. Вот только хорошо бы нам выступить уже с рассветом». Франция ничем не отличалась от Англии. Пологие луга плавно спускались к небольшой речушке, через которую был переброшен деревянный мосток, и по нему могла проехать только одна повозка. При всей своей неказистости мосток покоился на крепких сваях из толстых дубовых бревен, что не говори, но каждый раз возводить новый мост после ледохода никому не хотелось, так что столбы были добротными, такими, что могли выдержать ледоход. Дальше за мостом были такие же луга, которые плавно поднимались от берега, и примерно в километре был виден урез гряды холмов, которые и ограничивали видимость. Возле моста не было видно никакой охраны, ни с английской стороны, ни с французской, хотя по обоим берегам имелись небольшие бревенчатые постройки караулок, у которых в мирное время находилось по десятку стражников. Но сейчас там никого не было. А зачем? Сейчас война, а потому просто стоять друг напротив друга как бы не велит долг, раз уж виден враг, то нужно сражаться. А сражаться стражникам никак не хотелось. Это ведь не мзду с купцов или крестьян собирать. А торговли-то уже и не было. Так что бароны, в чьем видении находилась забота об охране переправы, своих людей благополучно увели в замке, От греха, так сказать. Андрей внимательно осмотрел противоположный берег в подзорную трубу, но ничего подозрительного не обнаружил. Оно и понятно. Местность открытая, скрытно разместить войска невозможно, если только за урезом холмов. Из рассказов местных крестьян он знал, что за холмами, примерно в километре, есть два лесных массива. Левее небольшой овальной формы, в поперечнике километра два. Правее – уже большой лес, размеры которого крестьяне затруднялись определить. Там же, ближе к большому лесу, располагалась и первая деревня барона Руперта. Судя по рассказам, большая деревня, скорее даже село, примерно на полсотни дворов, защищенное крепким чистоколом. Это, пожалуй, больше от набегов орков. Вокруг села располагались возделанные поля. Да, все же барон Руперт был богатым бароном если имел столько кабальных крестьян, а это село было именно кабальным. Было еще два подобных поселения, а еще и три с арендаторами, да с пару десятков хуторов, разбросанных по всей территории. Богатое оборонство, Чего уж там, да и не маленькое, хотя и гораздо меньше Кроусмарша. Вот только замок был один, но зато какой. Не замок, а твердыня. Тем более, если учесть, сколько раз его брали в осаду, да так и не смогли взять. Расположен он был дальше, за следующей грядой холмов, примерно уже в пяти километрах от границы с Англией, ближе к другой реке и к границе с соседним баронством. Впрочем, оно и понятно, ведь когда-то это баронство было английским, а потому и замок был построен ближе к бывшей границе. Но ну, поменялся владелец, так что ж теперь. «Замок сносить и строить другой? Тем более, что он располагался близ реки, куда больше, чем эта речка, и там имелся самый настоящий каменный мост, который замок фактически и оберегал, так как это была единственная переправа на десятки миль в округе. Потому-то здесь исходилось множество торговых путей. Лакомый, в общем, кусочек, но и зубастый. «Джефф, отправь разведку. Да чтоб мне там без геройства». Я понял. Брок, возьми свой десяток и на тот берег разведаешь, что там и как. Есть, сэр! Стоит ли мальчишек отправлять? Не волнуйтесь, милорд. У Брука в десятке все прошли степной поход. Так что, если они умудрялись играть в такие игры в степи со степняками, то не местным увольням играть с ними в прятки. А егеря? Те все больше по лесам, так что уж лучше мальчишки. Тоже верно. Ну что же, двинулись и мы потихоньку. Разведка ничего не дала. Противник обнаружен не был. Вот только в селе было заметно оживление. От него как раз отходил довольно внушительный обоз. Не иначе, как барон велел вывозить все ценное в замок. О том, чтобы удержать село, не могло быть и речи. Так что владетель принял единственно верное решение вывести все, что только возможно. Ну и людей, разумеется. Как-никак, а это тоже была его собственность. Причем не самая дешевая. А вот этого уже Андрей никак не мог позволить. Даже если учесть, что основная часть урожая уже в замке, селяне сейчас вывозили то, что было оставлено им на прокорм. Да плюс свой скарб, да инвентарь, который хотя и принадлежал барону, а все же с них спросится за него. Скорее всего... Для проведения подобной эвакуации барону пришлось согнать сюда дополнительный транспорт, потому что вывести все только на наличным было невозможно. Это Андрей знал из собственного опыта, когда ему пришлось закупать большие купеческие повозки в дополнение к имевшимся во время переезда в Кроусмарш. Не понимаю, где же люди барона? Неужели он не позаботился о том, чтобы обезопасить своих смердов? Где хоть какая-то охрана? «Все просто, милорд. Он не ожидает нападения сейчас, ведь прошло совсем немного времени. Наша армия только собирается. Для отрядов разведчиков еще рановато. Они обычно выдвигаются вместе с войском, но движутся наполовину дневного перехода впереди. То, что нашу дружину отправили сейчас, это слишком необычно». «Да уж, война здесь, на взгляд Андрея, проистекала как-то странно». Сначала Герольды сообщали королю о решении их сюзерена начать войну, так сказать, официальное объявление войны. Потом обе стороны начинали спешно собирать свои войска. Начать собирать войска заблаговременно было невыгодно, так как рыцарское ополчение обязано было служить бесплатно только три месяца, после чего им нужно было платить жалования. А кому хочется выкладывать лишние денежки? Так что счет шел буквально на дни. На сбор войска отводилось строго определенное время. Чем дальше было до места сбора армии, тем больше времени предоставлялось. Тем же, кто располагался ближе, и времени предоставлялось меньше. Предварительно оговаривалась крайняя дата сбора армии, поэтому бароны, располагавшиеся ближе к месту сбора, зачастую пребывали последними. По мере сбора армии, Начинались совместные маневры, на которые уходило три дня, и только по истечении этих трех дней начинался отсчет срока службы ополчения. Впрочем, иногда обходились и без этих дней, но в любом случае отсчет срока службы начинал исчисляться с момента выдвижения войска. Дружина Андрея прибыла в последний день сбора армии, поэтому их и не задействовали в первом учении. Отсчет трех дней должен был начаться именно с сегодняшнего дня, так что у барона в запасе было еще время. Отсюда и такая неторопливость. Андрей очень сильно сомневался, что в его мире в средние века все происходило так же, но здесь дела обстояли именно так. Как-то лениво и неэффективно. Вот именно этим-то он и решил воспользоваться. И судя по сложившейся обстановке, Все оборачивалось лучше некуда. «Робин?» «Да, милорд?» «Ты со своими стрелками займешь позиции вот в этих кустах, по обеим сторонам от моста. Только немного в стороне, потому что здесь будет немного тесновато. Лошадей отведете вон в ту ложбину», – Андрей указал на английский берег. «Когда появится конница барона, ударите по их флангам. Второй полусотней поставишь командовать Итона». Ему не очень нравится командовать, милорд. Меня не интересует, что ему нравится. Задача ясна? Выполнять. Есть, милорд? А чем займемся мы, милорд?» С хитрецой взглянув на Андрея, поинтересовался Джефф. «Как считаешь, что сделает барон Руперт, когда узнает о том, что его люди оказались в полоне у неприятеля?» «Тут и думать нечего. Он набросится на нас, чтобы порвать на части». «Вот и я так думаю». «Славная будет дельца. Вот только, если что пойдет не так, нам больших потерь не избежать». «Знаю. Но я в любом случае собираюсь дать бой именно здесь. Сначала изобразим жадность и желание любой ценой увести полон. Но потом заторопимся во своязи и по закону подлости не успеем. А потому будем вынуждены дать бой здесь, у моста. Это был бы идеальный вариант». А какой не идеальный? Если мы все же успеем довести людей до моста, или вовсе будем застигнуты на подходах сюда, паника среди крестьян нам не нужна. Она только помешает. Но сдается мне, все едино, все складывается удачно. Всё село сейчас со своим добром уже собрано и готово к тому, чтобы его припроводить в Кроус-марш. К тому же крестьяне точно ничего не забыли. И то верно. Ладно, вперед. Захват каравана, как и ожидалось, прошел без каких-либо проблем. А какие могли возникнуть проблемы, если на караван без охраны налетает конный отряд в сотню воинов? Оно, конечно, будь дело в лесу, то кто-то мог бы попытаться бежать, а вот здесь, на открытом месте... Бесполезно это. Караван просто остановится, окутавшись руганью, ржанием, плачем детей и причитаниями женщин. «Кто староста?» «Я, сэр». Как ни странно, но он оказался англичанином. А впрочем, чего тут странного, если раньше эти земли были английскими. А эти люди вполне могли быть потомками тех, кто жил тут раньше. Какой смысл арендатору уходить с насиженного места, если кроме смены господина ничего не изменилось?» «А если ты был кабальным прежнего хозяина, то и вовсе лишён какого-либо выбора». «Вы кабальная барона Руперта?» «Не все, сэр», – уловив вопросительный взгляд рыцаря-староста, поспешил с пояснениями. «Для того, чтобы вывести все добро, барон Дардре прислал к нам повозки из других сел. Десять из них – вольные арендаторы». Андрей поначалу растерялся, услышав непонятное имя, но потом понял, что англичане попросту продолжали называть баронство, а заодно и барона по старому названию. Стал быть, не барон Руперт, а барон Дардре. Впрочем, какая разница? По приказу Андрея, вольные арендаторы предстали перед ним, неловко переминаясь с ноги на ногу и теребя в руках шапки. Идти на конфликт с церковью в его планы никак не входило, а потому не желая терять то добро, что было погружено на их повозки, он просто оплатил им их стоимость и даже слегка переплатил. Так, на всякий случай. После чего отпустил на все четыре стороны. Покончив с улаживанием вопроса с транспортом, он приказал развернуть караван и под горестные причитания женщин погнал его к мосту. Впрочем, «погнал» – это громко сказано. Караван двигался весьма медленно. Крестьяне действовали неохотно, тем более, что некоторые из них были из других сел, и сейчас их попросту разлучали семьями. Однако бежать, подвергаясь опасности быть убитым, никто не стал. Ну и слава богу. Новок, нервно кусая губы, приник к окуляру подзорной трубы, всматриваясь в залегших на гребне холма разведчиков. Было от отчего нервничать. Конечно, захватить больше двух сотен крестьян со всем скарбом – это хорошо и даже весьма прибыльно, но не это было главным в его вылазке, потому как за такой хозяйский подход король по голове не погладит. У него была четкая задача, и он должен был ее выполнить. Если при этом он обогатится, так тому и быть, но если он обогатится в ущерб основной задаче, лучше не надо». Король и без того на него зол, не хватало еще довести его до белого коления. Как ни тянули они, еще бы, с момента захвата Палона прошло уже около трех часов, а барон со своей дружиной так и не появлялся. Полон уже практически весь был на том берегу, сейчас у моста скопились последние повозки. Еще немного, и причин оставаться на этом берегу попросту не будет». А если его дружина переправится на другой берег, то отходить от моста и предоставлять дружине барона развернуться на том берегу было бы верхом глупости, в которую барон ни за что не поверит, заподозрив неладное. Андрей уже хотел было отдать приказ временно прекратить переправу, когда наконец его терпение было вознаграждено. Наблюдатель быстро скатился с уреза и, подбежав к коню, лихо влетел в седло. После чего они с напарником понеслись вскачь по направлению к мосту. При этом один из них усиленно махал выхваченной шашкой. Условный сигнал. Значит, все в порядке, и никакой команды давать не надо. «Староста!» «Да, сэр!» «Сюда направляется ваш барон, так что я должен буду принять бой. Запомни, за каждого сбежавшего я казню двоих, и плевать на убытки, я и без того богат». Но неповиновения не потерплю. Находиться на том берегу и ждать. Ты все понял? Как не понять? Все понял, господин. Андрей уловил в его словах скрытую надежду. Оно и понятно. Сколько сил у его господина он знал отлично. Силы Андрея тоже были как на ладони, но вот только он не видел укрывавшихся в кустарнике стрелков. «Милорд, скачут! Больше сотни!» Барон с ними... «Есть там рыцарь в полном доспехе, с плюмажем из желтых и синих перьев!» Андрей бросил взгляд на все еще маячившего поблизости старосту. Тот едва успел спрятать довольную ухмылку, но Андрей сделал вид, что ничего не заметил. «Староста! Как есть барон Дордре!» Как ни старался он скрыть свои чувства, но в его голосе все же проскользнули уважение, надежда и торжество. Как видно, барон был неплохим человеком и рачительным хозяином, иначе такого уважения не добиться. Жаль. Был бы он сволочью, тогда Андрей не чувствовал бы себя таковым. Но, как говорится, а-ля гэр ком гэр. Как бы это пафосно ни звучало. Накатывающаяся во весь опор латная конница – это совсем не одно и то же, что и легкая кавалерия степняков – к чему он уже успел попривыкнуть, да и степняки неслись лавой, не соблюдая строя. Сейчас же на дружину Андрея накатывала тяжелой поступью, держа равнение, насколько это вообще возможно во время атаки, тяжелая кавалерия. Она, конечно, уступала в тяжеловесности панцирникам, но тоже выглядела весьма внушительно. От вида накатывающейся стальной лавины у новака по спине пробежал озноб а под ложечкой предательски засосало. Барон построил своих людей в три шеренги, примерно по 50 в каждой, и сейчас неудержимой стальной стеной накатывался на две шеренги дружины Новака. Конечно, было опасно встречать врага, который мало того, что набрал скорость, а еще и двигался под горку неподвижно, но и иного выхода не было. Если бы он решился со своими людьми набрать скорость, то отдалился бы от засевших в кустах стрелков, лишившись их поддержки. Приходилось уступать преимущество в скорости, чтобы иметь другое. В голове мелькнуло запоздалое сожаление по поводу оставленных в Кроус карабинов, но брать их с собой он не мог ни под каким видом. Ну что же, за все нужно платить, и дороже всего приходится платить за глупость. Вот и сейчас его люди будут платить за его глупость, которую он проявил в беседе с королем. Расстояние неумолимо сокращалось, вот до первой шеренги 70 метров. «Дружина! цель 50 метров! Бей!» Хлопки арбалетов слились в один сплошной гул. Болты устремились навстречу накатывающему противнику Но за результатом залпа следить некогда. Отсчет пошел на доли секунды. Вперед! Он дает шпоры коню, и тот рывком уходит вперед, предвкушая горячую схватку. Вся дружина действует синхронно. Андрей не в состоянии оценить выучку воинов. Это нужно видеть со стороны, но если бы увидел, то остался бы доволен. Бочки пота, пролитые на тренировках, и литры крови в схватках со степняками не пропали даром. Выучка воинов на высоте. Сквозь прорези полумаски он видит, что большая часть первой шеренги ввалится в траву. Среди них и рыцарь в сверкающих латах. Значит, он не промахнулся, так как боясь, что многие захотят получить эти доспехи, а потому будут целиться именно в него, а это потерянные выстрелы. Андрей запретил воинам стрелять в рыцаря, оставив его для себя. И вот он не промахнулся. Выход из боя командира очень плохо влияет на боевой дух подразделения, а потерясь у зерена вдвойне, потому что одни теряются, другие наоборот начинают свирепеть, а вместе это ведет к потере монолитности строя. Порядки атакующих слегка расстроились, так как воины вынуждены объезжать или посылать коней для преодоления препятствия в виде вылетевших из седла собратьев, Часть не успевает этого сделать, и лошади, не сбавляясь скорости, проносятся по телам. Трое или четверо не успели среагировать, запнулись и вместе с лошадьми кубарем летят в траву. Упавшего сюзерена объезжают стороной, стараясь ни при каком условии не затоптать его. Но все это только немного расстроило строй и слегка сбило темп. Латники все так же накатываются на дружинников Андрея, имея преимущество в скорости. Новак его люди набрать сколь-нибудь приличную скорость не успевают, ни при каком раскладе. Щит уже на руке и под углом прикрывает торс спереди и слева. Копье в правой руке, выглядывает из-под щита и направлено точно на противника. Вот-вот произойдет столкновение, и в этот момент воин, которого уже выбрал Андрей, вдруг опрокидывается спиной на круп лошади, а затем вылетает из седла. Будь у него рыцарское седло, этого не произошло бы. Впрочем, это уже не имело бы никакого значения, так как, чтобы сражаться, нужно быть как минимум живым. А с торчащим из лба арбалетным болтом это несколько затруднительно. Паршивцы, наслушавшись рассказов Брука и его товарищей, работают подобно им, на грани. Не приведи Господь, хоть кто-то из них угодит в своего, Андрей лично порвет каждого». Он едва успевает перенаправить копье на другого противника, когда происходит столкновение. Несмотря на то, что щит он держал так, как его учили, более длинное и тяжелое копье все же пробило его и, вызывая дикую боль, насквозь прошло сквозь руку. Андрей едва не потерял сознание от болевого шока, а не свалился с коня только потому, что удержала спинка седла. Что уж говорить о том, что его удар не достиг своей цели, да и не было удара, так как он выронил свое копье, инстинктивно схватившись за раненую руку. Но при этом сумел ухватиться только за обломок древка вражеского копья, которое намертво пришпилив к нему левую руку, сейчас торчало из его щита. Следовавший за первым всадником попытался его добить, но Андрея спасло то, что от удара он все же отклонился назад и вправо, Поэтому копье пролетело мимо всего в нескольких сантиметрах, а в следующее мгновение он уже вырвался на свободное пространство. Что ни говори, но в стычках небольших отрядов нет глубоких боевых порядков. Бешено рыча, словно медведь под ранок, и неистово вращая глазами, он осадил своего коня, заставив того буквально опуститься на пятую точку. Не будь опять же этого седла, он просто съехал бы на землю, но нет». Удержался. Его конь, получив шпоры, с вывернутой влево головой буквально в прыжке повернулся на 180 градусов, так как Андрей, невзирая на острую боль, разрывающую левую руку, резко потянул повод влево, разворачивая коня, а со следующим посылом шпорами конь, вращая яблоками глаз, не менее бешено нежели хозяин, рванулся в гущу бьющихся сейчас насмерть людей». Как оказалось в его руке шашка, он так и не понял. Да и понять сейчас что-либо было весьма сложно, потому что по всему выходило, что у него весьма серьезное ранение и он должен был как минимум выйти из боя или попросту потерять сознание. Но ничего подобного, он продолжает оставаться в седле и действовать на одной только злости». Влетев в гущу сражавшихся, он тут же выискал для себя противника и, не заморачиваясь тем, что тот сейчас находится к нему спиной, рубанул его от души с оттягом, сам удивляясь тому, как легко поддается кольчуга, сыпанув кольчужными кольцами, рассеченная могучим и умелым ударом. А клинок с мерзким скрежетом и хрустом входит в плоть, обдавая своего хозяина кровью. «Этот готов». Вот еще спина. Шпоры коню, тот прыгает вперед, а Андрей наносит колющий удар в спину. Кольца кольчуги раздаются в стороны, и клинок находит то, что искал – горячую кровь и упругую плоть. Но вот только он не спешит покинуть теплое, уютное тело и жадно пьет кровь поверженного врага. Когда Андрей, наконец, извлекает из тела застрявший клинок, то видит, что биться больше не с кем. Часть дружины барона Дардре, нахлёстывая коней, пытается уйти, но их преследуют люди Андрея. Последнее, что замечает он, это то, что среди всадников, преследующих, убегающих, чуть не половина, воины какие-то мелковатые. Они споро перезаряжают арбалеты и прицерившись пускают болты в спины убегающим. Откуда новики взяли коней? Когда успели? Всё потом. Его вдруг накрывает. Темнота. В себя он пришел от того, что кто-то брызгал ему на лицо водой. Как ни странно, но ни кругов перед глазами, ни одуряющей слабости он не испытывал. Вот только тупая, ноющая боль в руке. Бросив на нее взгляд, он замечает, что рука, уже взятая в лупки, покоится на его груди на перевязи. Сам он, в сидячем положении, разве только слегка откинулся на спину. «Как вы, милорд?» Джефф смотрит на него очень серьезным и озабоченным взглядом. «Бывало и лучше, дружище. Что, сильно меня?» «Не то слово. Похоже, кости сломаны. Да еще и сустав задело. Как бы... Ммм...» Андрей краем сознания припоминает, что когда он дернул повод, разворачивая коня, то услышал глухой хруст, а потом рукой он уже не пользовался, взяв коня в шинкеля. «Говори, видал я такие раны. Как бы вам без руки не остаться? Кости аж на мышцы порвали и наружу вылезли». «Да, дело дрянь. При местном уровне медицины и обычный-то перелом большая проблема. А если еще и сустав поврежден?» Пожалуй, если рука просто потеряет подвижность, это уже будет большая удача. — Чёрт, руку терять не хочу. — Варианты есть, — всё же задал он мучивший его вопрос. — Но обнадеживать вас не хочу, да только недавно в Пограничное переселилась одна старуха, так про неё просто чудеса рассказывают, но как оно на самом деле — не знаю. Старуху инквизиторы притащили. «Да, Сэмюэль. Тогда, может, и не врут. Ладно, в любом случае времени нет. Сколько я пробовал без сознания? Часа два, не больше. Из людей барона кто-нибудь ушел? Если бы Робин не озаботился, чтобы коневоды вовремя привели коней, то, может, и ушли бы. А так? Он посадил в седла два десятка из тех, что в степи побывали». Парни со степниками на скаку в прятки со смертью играли. Что им попасть в спину улепетающего всадника? Кто послушал окриков, остановил коней и сдался, остался жив. Кто нет, так и нет. Даже за урез холма уйти не успели. Эти сорванцы в своих-то не попали? Вспомнив начало схватки, поинтересовался он. «Есть такое, якобы плечо пробили». Я его ему в услужение определил. Пока тот не выздоровеет. Ну а вернемся, еще и Робин добавит от отщедрот. Но молодцы. Если б не они, все куда хуже вышло бы. Значит, в замке ничего не знают. Это хорошо. Что с потерями? Наконец задал он не менее важный вопрос, который его мучил. Но главным было неведение оставшегося в замке гарнизона. 15 человек убиты, 20 тяжело ранены, но, может, все выкарабкаются, если хорошим лекарем озаботиться. Остальные в строю, мальцы все целы. Что люди барона было их 150, в плен мы взяли 63. Из них легко раненых и невредимых только 22. Из остальных, даже если половина выживет, это удача будет. На, да, повоевали. Что барон В сердце. Наповал. Плохо. При этих словах Джефф удивлённо задрал бровь. Кто, как не сам же Андрей, его и убил? Хороший, как видно, был человек. Но до выхода иного не было. Хотя я надеялся, что только ранил его. Теперь слушай меня внимательно. Переоблачишь в доспехи людей барона, всех дружинников, что в седле, и мальцов. Сам наденешь его доспехи, вы вроде одной комплекции. С десяток наших поведете в качестве пленных. Не думаю, что оставшиеся в замке усомнятся в победе барона, так что ворота вам откроют. Когда окажетесь во дворе, бьете всех, кто выйдет встречать. Скорее всего, там будет большинство гарнизона. Сколько их там выяснили? Ровно пятьдесят, под командой капитана. Хорошо». После этого люди должны будут разделиться на тройки, два бойца впереди и сзади, и посередине стрелок из лучших. Брук и Робин укажут. Прочёсывать замок только в таком порядке, не геройствовать, по возможности давать работать стрелкам, даже в рукопашни постараться подставить противника под выстрел. Всё должно быть быстро и желательно без потерь. Ну а там как сложится. Так вы изначально хотели захватить замок в одиночку? В удивлении Джеффа не было ничего необычного. К этому замку не раз и не два подступали с куда более значительными силами. В десятки раз превосходящими дружину Андрея. Но твердыня стойко выдерживала все нападки. «А ты думаешь, что король простил бы мне мою выходку за что-то меньшее? Потери, конечно, мы понесли значительные, да вот только сдается мне, что в конном строю против панцирников они были бы куда больше». Ты все понял не волнуйтесь дальше всех раненых на повозке и наших и французов Потесняться крестьяне не хватит места сгружайте зерно егеря вместе с обозом уходят в кроус-марш на них охрана крестьян ну и пленных а их их-то зачем ввести в кроус-марш они хорошие воины думаете переманить их на службу сомневаешься да нет! «Ничего необычного в этом нет, если только им не придётся выступить против французов же. Я в эти игры больше играть не собираюсь, если только сами не нападут. Вообще непонятно, зачем я всё это затеял, прислал бы откуп и всего делов. ну до чего теперь-то? Да, крестьян, которых барон прислал в помощь, часа через два после нашего ухода пусть отпустят. Не дело семьи лишать мужских рук. «Сделаем. Вы уйдете с обозом?» «Стал бы я тогда говорить про крестьян?» «Нет. Я пойду с вами и буду изображать пленника, но командовать все равно будешь ты. Не хватало еще потерять сознание, а там не должно быть никаких заминок. Вам бы стоило все же уйти с караваном. Медик вам нужен». «Знаю. Да только кто же предстанет перед королем?» Если я потеряю руку, но сберегу людей, это того стоит. Всё. За работу. Вид с башни цитадели был просто великолепным. С севера на юг протекала не сказать, что особо широкая, но и не узкая река шириной около 50 шагов. Хотя река и медленно катила свои воды в сторону быстрой, с которой сливалась неподалеку от Устья последней, но была весьма глубока и не имела бродов, так что тот мост, что был построен неподалеку от замка, был единственной переправой на десятки миль в оба конца. Дальше на восток, по другую сторону реки, местность резко менялась. Холмистые луга уступали место густым лесам, простиравшимся сплошным мохнатым зеленым ковром. Река словно отрезала эти леса от лугов, раскинувшихся на правом ее берегу, где было только два лесных массива. Как и ожидалось, не оставшиеся в замке люди, ни капитан барона Дардре ничего не заподозрили и беспрепятственно впустили в замок захватчиков. Всё прошло как по нотам, действительно большинство собралось на внутреннем дворе перед воротами, чтобы встретить своего барона и насладиться зрелищем пленников. Первые же выстрелы выкосили основную массу защитников, остальные добили боевые тройки, расползшиеся по всему замку. Впрочем, половина гарнизона была взята в плен, правда, три четверти из них с серьезными ранениями. Несмотря на то, что подобная тактика никогда не отрабатывалась, она оказалась весьма эффективной. Настолько, что вот уже вторые сутки Джефф гонял дружину, заставляя отрабатывать ее в деталях. Иногда они становились в тупик и совместными усилиями находили выход из затруднительного положения. Андрей во всем этом участии не принимал, да и не мог он тут чем-либо помочь, так как не имел опыта ни захвата зданий, ни их зачисток, разве только смотрел, как это делалось по телевизору, или читал в книгах, в основном художественных. Так что его роль свелась только к одному, что он подал идею, А уж развивать ее Джеффу пришлось самому, собирая, суммируя и обобщая весь разношерстный опыт имеющихся в его распоряжении ветеранов. Ну и прислушиваясь к мнению тех же пацанов, так как здесь немалый упор делался на использование стрелков, а парнишки уже успели слегка поднатореть в области поддержки своих старших боевых товарищей. Андрей внимательно рассматривал окрестности замка в подзорную трубу. Будь он здоров, непременно залюбовался бы этой картиной. Но самочувствие не больно-то располагало для идиллического настроя. Подставив под упругие порывы ветра разгоряченное лицо, он испытал некоторое облегчение. Жар не спадал уже вторые сутки. Температура, как поднялась к вечеру дня, когда его ранили, так и держалась. Прикинув свое состояние, Андрей решил, что жар у него сейчас градусов под сорок. С рукой было совсем худо, как бы ни началась гангрена. Местный лекарь, конечно, пытался сделать все, чтобы спасти ее, но его познаний явно было недостаточно. Буквально час назад, в очередной раз изучив руку, он предложил ее ампутировать, но Андрей решил обождать столько, сколько еще будет возможным. Расставаться с рукой он не хотел категорически. Он повернулся в сторону, откуда ожидалось прибытие английской армии, и вновь изучил окрестности с помощью своей оптики. Она, конечно, сильно уступала оптике с его карабина, но теперь, имея ей замену, Андрей поостерегся брать с собой прицел. В конце концов, у того немного другое предназначение. Очередной осмотр ничего не дал. Чертов солдафон и о чем он только думает. Замок в руках его людей – Путь на французские земли открыт, так чего же медлить? Но у короля, похоже, были свои взгляды на предстоящую войну. Сегодня истекали последние сутки, которые обычно отводились на боевое слаживание войск. Джефф даже высказал предположение, что король, возможно, хочет предоставить шанс своему французскому брату собрать армию, чтобы сойтись с ним в открытом поле, дабы в честной схватке выяснить, кто из них сильнее». Андрей поначалу со смехом воспринял это предположение, но потом, вспомнив особенности характера короля, завзятого турнирного поединщика, нашел это не столь уж и лишенным смысла. Как говорится, «Боже, храни Англию». Солнце склонилось к закату, и Андрей, тяжко вздохнув, направился к лестнице. «Как видно, и сегодня король не появится, так к чему стоять здесь и изображать из себя не пойми кого?» К тому же температура его просто доконала. Хотя ветер и принес некоторое облегчение, его многострадальное тело требовало отдыха. Как ни странно, утро такое облегчение принесло. Температура полностью спала, и он проснулся бодрым и свежим. Прибывший на осмотр лекарь только и мог, что поддерживать челюсть, чтобы она не упала под ноги, да удивленно выпучивать глаза. Было с чего. Начавший и уже прогрессировавший процесс воспаления, мало того, что прекратился, он попросту приказал долго жить. Рана была чистой, хотя и на повязке были явственно видны следы вытекшего гноя, и в немалых количествах. Конечно, имело место некоторое покраснение, свидетельствовавшее о том, что воспаление окончательно не прошло, но это было нормально. Ненормально было то, что рана, которая уже начинала дурно пахнуть всего лишь за одну ночь стала походить на обычную, да еще и начавшую процесс заживления. Нет, боль никуда не ушла, но она стала более тупой и тянущей, что обычно сопровождает процесс выздоровления. А что тут скажешь, если Андрей и сам был сильно удивлен происходящим, хотя и догадывался о причине этого чудесного выздоровления. Нет, он конечно замечал, что на нем все заживает как на собаке. Но такому обороту был весьма удивлен. Однако бочка мёда оказалась с ложкой дегтя. Все указывало на то, что полноценно пользоваться рукой он не сможет. Единственное, чем мог помочь доктор, это зафиксировать руку в том положении, в котором Андрею впоследствии будет удобно. Хотя пальцы и работали, правда с трудом, Поврежденный локтевой сустав при заживлении должен был срастись намертво, ограничив движение руки. Андрей решил, что согнутая в локте рука будет более удобной, нежели прямая. Так ее и зафиксировали, повесив с помощью косынки на грудь. Покончив с медициной, Новак наконец решил обойти замок, который они столь ловко захватили, не потеряв ни одного человека. Замок производил впечатление. Высокие и мощные стены с еще более мощными круглыми башнями, опоясанные глубоким и широким рвом. Такое не больно ты закидаешь фашинами, чтобы наладить переправу. Да и мостки навести не столь уж просто. Как ни крути, но ширина почти в 15 метров не очень-то этому способствовала. Обходя стены, Андрей вдруг остановился как вкопанный. Запах. Странный острый запах, который ему показался очень знакомым. Нефть? Запах нефти был ему хорошо знаком еще по тем временам, когда он служил участковым в селе. Дело в том, что по территории их района проходил нефтепровод. И хотя там была далеко не Чечня, но желающие подзаработать на самоварной горючке находились и в их местах. В ту ночь он дежурил в следственно-оперативной группе, Ближе к полуночи поступил вызов от охраны трубопровода, которая задержала группу, устроившую врезку в трубопровод и успевшую закачать черным золотом полный бензовоз. Ехать не хотелось, но его буквально вытолкали на выезд, так как ни операм, ни тем более следователю не хотелось возиться с поисками понятых, к чему по большому счету и сводилась его роль в подобных выездах. «Еще бы, открытое поле, поди найди кого-нибудь». Но он справился. Там-то он впервые и увидел настоящую нефть, которую раньше видел только по телевизору. Потом был выезд на самодельный мини-перегонный заводик, так называемый самовар, который отделать нечего, он облазил снизу доверху. Что это? Все же решил поинтересоваться у сопровождавшего его Джеффа. Земляное масло, Милард. А откуда у них земляное масло? Я раньше почему-то ничего о нём не слышал. Странно. Вообще-то о нём многие знают. Его применяют при обороне и при осаде крепостей и городов. Правда, при осаде только тогда, когда не боятся подпалить всё на свете. Его очень трудно потушить. А так как в пепелищах нет особого смысла, то при штурме крепостей и замков стараются его не использовать. А вот при обороне очень даже тратят. Мерзкая штука». Я однажды видел, как кувшин с этим маслом разбился посреди группы человек из пятнадцати. Никто из них не выжил. Андрей сначала удивился столь одностороннему использованию столь эффективной зажигательной смеси, но потом, припомнив особенности местных войн, решил, что все это не столь уж и лишено смысла. Какую добычу возьмешь на сгоревшем пепелище? Так что при штурме и вправду невыгодно использовать зажигательные снаряды. Проще потерять чуть больше людей, да и доля добычи выживших будет только больше. А вот в обороне дело совсем другое. «А почему же я не видел этого масла в кресте?» «Так там же степь, милорд. Кто ж будет баловаться с огнем в степи? Вы помните, какую погоню за нами устроили степняки, когда мы запалили ковыль?» «Так огонь-то не только к степнякам может повернуть, а и вовсе выжечь все поля маркграфства». Андрей припомнил, что в степных районах, когда уже к концу июня трава по большому счету высыхала, и впрямь отношение к огню было особым. Одна искра, и от урожая могло ничего не остаться. А это голод. «А потом, и дорого оно стоит», – закончил Джефф. «С чего бы это?» Андрей очень сомневался, что нефть здесь добывают методом бурения. «Скорее всего, есть какие-то места, где нефть выступает на поверхность». «Так нет его в людских землях. Я слышал, что озерцо с земляным маслом находится на орочее стороне Яны. Только один купец отваживается его добывать и продавать в наших землях. При этом ему приходится содержать целую дружину. Редко, когда поход за маслом обходится без доброй драки, потому и цена высока». «А как далеко это озеро?» «Не знаю. Я никогда не интересовался». Про озерцо и купца слышал от одного знакомца, еще в бытность лучником. А вы поспрашивайте Белтона. уже этот-то Пранера все про это знает. Да, Эндрю скорее всего может более полно ответить на этот вопрос. Джефф, вот что. Я не знаю, как тут король распорядится трофеями, поэтому собери все земляное масло, какое найдется тут, и отправь его в Кроусмарш». У меня, кажется, появилась одна идея. Сделаю. Знаменателен был этот день и тем, что к вечеру, наконец, появилось английское войско во главе с королем. Впрочем, встречей с ним Андрей остался недоволен. А как можно было быть довольным, если в благодарность за то, что ты преподносишь своему королю замок, который он сам пытался не раз отбить, ты получаешь полное его недовольство». «Да-да, король был недоволен тем, что замок был под контролем его вассала». Едва поняв это, Андрей удивленно воззрился на его величество и опять не сдержался. М -м, «Простите, ваше величество, я правильно понял, что то, что я захватил замок во славу короля и Англии, есть поступок недостойный?» «Нет, ты понял это неправильно». То, что замок захвачен, это хорошо, но вот то, как ты это сделал? Человеку чести не пристало выигрывать схватку обманом. Ты фактически украл замок у французов и заманив барона Руперта... Барона Дардре, на автомате по правилам короля. Что? Брови короля сошлись к переносице, а во взгляде и без того мрачном вдруг промелькнули злые огоньки. Я говорю, что бывшего владетеля замка звали барон Дардре, сир. «Барон Кроусмарш, не смейте перебивать его величество, когда он говорит». Гневная отповедь сэра Свенсона сбила уже готовая сорваться с уст короля куда более гневное высказывание. «Не стоит, Марк -граф. Неожиданно встал на сторону Андрея Король. Впрочем, на нечто подобное Марк Граф Йоркский и рассчитывал, уже давно и хорошо знавший короля. «Барон прав, поправляя меня». «Как бы мы ни называли это баронство, его хозяин — человек чести». Здесь он сделал ударение. «Достоин, чтобы его поминали его истинным именем. Так вот, я считаю, что вы подло заманили барона Дардрея в западню и, подобно разбойнику, убили его из засады. Действуя в составе войска, вы нанесли урон не только своему доброму имени, но и невольно задели и мое имя» я сплю или это все происходит на его кретин ты еще обвини меня в оскорблении величества стоп андрей спокойно это когда плахи договориться можно да что же это происходит то ты что же идиот вообще о военной хитрости ничего не знаешь или все это ниже твоего достоинства прошу прощения ваше величество но мне казалось что моя первостепенная обязанность как рыцаря английской короны состоит в служении своей стране и королю. Если я имел возможность присоединить к Англии это баронство, то я просто решил воспользоваться этой возможностью. Не все возможности и не все методы приемлемы для рыцаря Англии. Вы поступили недостойно, и ваш поступок никак не может добавить мне славы. Не моя сцена. Занавес. А может, этот идиот исходит тут желчью только по той причине, что ему неоднократно не удавалось добиться успеха под стенами замка с большим войском, а тут появляется выскочка, которой сотни воинов и сотни новиков проворачивает именно то, что не удавалось целому войску? Наверное, дело именно в этом. Ну и что теперь делать мне? Повеситься во славу короля? Так самоубийство не поощряется матерью-церковью? Опять получается недостойный поступок. Только теперь уже даже не рыцаря, а христианина. Бред. Ваше величество, быть может, меня все же оправдает то, что я не благородного происхождения и был лишён воспитания достойного рыцаря. Господь наш свидетель, я пытаюсь быть достойным этой чести и всячески стараюсь поступать достойно, но, к сожалению, всякий раз попадаю в просак. Ваше величество, Барон Гроус Марш имеет в виду то, что он был произведен в рыцаре за личную доблесть, сразив лично двадцать орков и предоставив их браслеты. На деле он сын Каменотеса. Тут же ухватился за спасительную соломинку Маркграф. Ах, вот оно что. Это многое объясняет. Как видно, король все же понял, что несколько перегибает палку, но так просто уступать своих позиций не собирался. Но почему же вы, сэр Свенсон, не озаботились должным образом просветить вашего вассала относительно тех поступков, кои могут бросить тень на благородное сословие, к коему теперь он принадлежит? Я прошу у вас прощения, Ваше Величество. Я действительно несколько упустил из виду барона Кроусмарша. Полноте, Марк Граф. Не стоит взваливать всю вину за своих непутевых вассалов на себя. Просто учтите это на будущее. Король в своей обычной манере резко отвернулся от Маркграфа и его вассала, после чего продолжил обход захваченного замка, подав им знак оставаться на месте. Остальная свита проследовала за ним, бросая недобрые взгляды на барона выскочку. Впрочем, большинство из этих взглядов были завистливыми. Ведь им уже было известно, что тот, помимо воинского снаряжения дружины барона, а барон заботился о своей дружине, и доспехи у них были весьма хороши, уже заполучил и отправил к себе больше 50 семей кабальных. А это тоже было немало. «Милорд, может нам стоит отдать замок французам, извинившись за столь дерзкий поступок, и попытаться захватить его вновь, теперь уже с соблюдением всех правил чести?» Когда они остались вдвоем, обратился Андрей к Марк Графу. Ха -ха -ха. «Нет, барон, вы неисправимы. Но хорошо уже хоть то, что вы говорите это мне, а не высказывайте свои мысли королю. Значит, вы кое-чему все же научились». Честно говоря, поведение Маркграфа несколько озадачило Андрея, потому что по всему выходило, что он в очередной раз подставил своего сюзерена, которому даже не разрешили сопровождать короля. А это был плохой знак». Ну, насколько понимал это Андрей. А Марк Граф в ответ на это только откровенно веселился, причем это была вовсе не игра. Сейчас сэр свенсон был совершенно откровенен. Вы удивлены моему неподдельному веселью? Не смущайтесь. Просто я читаю вас как открытую книгу, потому что все это написано на вашем лице. Король, конечно, своеобразен, но только, к счастью, не поддержит вашей идеи. Он слишком долго лелеял мечту вернуть потерянное баронство, хотя оно и было потеряно еще до его рождения. Эти земли также важны французам, как нам в стратегическом плане. Посадив в Руперте сильный гарнизон, Англия наглухо перекроет большой участок границы, обезопасив множество приграничных земель от набегов. В то же время для английских баронов появляется отличная возможность для подобных набегов на французские земли. Эти идиоты, владея десятки лет Рупертом, так и не удосужились построить замок на противоположном берегу, считая, что теперь они здесь на века. Непростительная ошибка, потому что теперь, как и раньше, мы им не позволим этого. Конечно, короля задевает в первую очередь то, что замком и баронством завладела не его армия, а барон-одиночка со своей дружиной. Ну еще и пунктик по поводу честной схватки грудь в грудь. Но отдавать замок французам он и не подумает. А как с добычей? А вот это еще один больной вопрос. Так как вы обошлись без какой бы то ни было поддержки со стороны королевского войска, несмотря на то, что официально находились в его составе, баронство должно отойти вам. Вижу, что вы этого не знали, но это так. Вот если бы в составе вашей дружины был бы хоть один воин из собранной армии, тогда могли возникнуть различные коллизии. Но этого не было, а потому баронство ваше. Еще можно было бы придраться к статусу баронства, не выполнив вашей основной задачи – разведки. Но в вашем донесении есть исчерпывающий ответ и о расположении, и о составе французской армии. Так что ситуация однозначная. «Баронство ваше?» «Милорд, а могу я его предложить королю в знак верноподданничества и тому подобного?» «Я знал, что вы умный человек», – удовлетворенно кивнул Маркграф. «Только примите мой совет. Перед тем, как сделать это заявление, озаботьтесь тем, чтобы вывести отсюда все ценное. Я уже знаю, кому было обещано это баронство за верную службу». Так что не был бы против, если бы ему достался не столь уж богатый майорат. «Я все понял, милорд. Ну вот и замечательно. А чтобы вы поняли все до конца, я буду просить от вашего имени позволить вам и вашим людям покинуть войско. А в качестве откупного предложу баронство. Не обижайтесь, но мне будет куда спокойнее, если вы будете подальше от короля. Вы явно не нашли общего языка». Мне будет очень неприятно оказаться на пути Его Величества, когда он решит с вами расправиться. Но я и не рассчитывал на то, что вы станете за меня заступаться. Вы действительно решили, что я оставлю на произвол судьбы своего вассала? За кого вы меня принимаете, барон? Или вы думаете, что только вы способны рисковать своей жизнью ради спасения жизней своих вассалов? А может вы думаете, что текст моей присяги, как рыцаря английской короны, чем-то отличался от текста вашей присяги? Простите меня, милорд. Полноте, барон. Идите. И помните, у вас есть время только до утра. Утром я сообщу о вашем решении королю. Последний вопрос, милорд. Говорите. Я могу снять с укреплений моих людей. Можете оставить только посты на стенах и у ворот. Остальными распоряжайтесь по своему усмотрению. Благодарю вас, милорд. Караван двигался очень медленно. Скорость передвижения была ниже скорости пешехода. Оно и понятно. Лошади и быки едва волокли груженные доверху повозки, на которых с возможным удобством были устроены и раненые французские воины – бывшие дружинники барона Дардре. Рядом с ними брели понурые и усталые люди. Чуть в стороне гнали скотину, вокруг с деловым видом сновали всадники, которые то ли охраняли караван от нападения, то ли следили за тем, чтобы люди из каравана не разбежались. Иными словами, караван представлял собой захваченный в набеге полон. А чем еще он мог быть? Барон Кроусмарш перегонял в свои владения свою военную добычу. Воспользовавшись тем, что у него было несколько часов, Андрей объехал поселение арендаторов, где не скупясь закупил весь транспорт. Конечно, крестьяне могли и отказаться продавать свое имущество. Но да вот только прикинув, что цена как минимум в полтора раза превышает стоимость и повозок и тягловых животных, решили все же продавать. Тем более, что крестьяне, продавшие свои повозки барону еще до боя с их бывшим бароном, уже успели закупить и новых лошадей, и смастерить новые повозки, при этом оставшись в значительном барыше. Так что, когда барон, среди ночи собрав жителей, предложил арендаторам продать свой транспорт, эти были первыми, что решили вновь нажиться на столь эксцентричном рыцаре. Теперь Андрей уводил с войны, обернувшееся для него столь прибыльным делом, самое дорогое. Более трех сотен мужчин, женщин, детей и стариков. Конечно, ценность последних была под вопросом, но оставить одних стариков было равносильно тому, чтобы обречь их на смерть. А это, как говорится, плохая реклама. Да, в экономическом плане это было невыгодно, но в морально-психологическом ценность этого поступка переоценить было трудно. Это в том, оставленном Андреем мире нередки были случаи, когда стариков чуть не выбрасывали на помойку, и таким удивить окружающих было трудно. Здесь такого не встретишь. Даже в голодные годы, когда продуктов вовсе не оставалось, стариков никогда не обделяли едой. Другое дело, что старики сами отрывали от себя последние крохи и отдавали их внукам, но делали это строго в тайне от своих детей. Угасали и уходили из жизни, выполнив свой последний долг перед своими потомками. Но чтобы обделить старика специально, руководствуясь даже желанием отдать больший кусок своим детям, такого не было. Не те люди. Да, Андрей фактически вешал себе на шею бесполезный груз, но этот поступок должен был о многом сказать тем, кто теперь фактически ему принадлежал. Да и не мог он объективно поступить иначе. Он так и не смог примкнуть к тому стаду, которое, позабыв обо всем, фактически поклонялось только зеленому богу Федеральной резервной системы США. Переход дался тяжело, люди были изнурены, хотя караван и двигался очень медленно, проходя в день едва ли 5-6 миль. Но, тем не менее, походная жизнь – это не прогулка перед сном. Пограничная встретила своего барона ликованием, полоняне же восприняли поначалу это по-иному. А как они должны были воспринять воцарившуюся радость, если сами являлись лишь частью добычи, которую с таким ликованием сейчас встречали люди? Только позже, когда людей разобрали по домам, чтобы дать им отдохнуть, перевести дух и привести себя в порядок, им стало ясно, что радовались люди вовсе не полону, а именно возвращению барона. О тяжелом ранении которого все уже знали и просто обрадовались, когда он въехал в село, самостоятельно восседая на своем коне. Хоть и с перевязанной рукой, но все же со здоровым румянцем на лице. Известно стало новым кабальным и о том, что сейчас спешно строились для них новые дома, ничем не уступавшие тем хоромам, в которые их привели местные жители. О том, что кабальные также жили весьма неплохо, а даже и куда лучше, нежели свободные арендаторы в других землях. Другое дело, что они все едино оставались кабальными. Но небывалое дело. Те, кто хорошо трудился, имели все шансы обрести свободу. И такие были. Немного, но были. Одним словом, в конце тяжелого перехода, полного неизвестности, их ждали приятные вести. Их новый хозяин был человеком строгим, но справедливым и заботливым. Едва соскочив с коня посреди площади перед церковью, Андрей тут же попал в объятие жены. Увидев Анну, которая, будучи в интересном положении, преодолела неблизкий путь, чтобы встретить своего мужа, Андрей даже и не знал радоваться этому обстоятельству или строго указать супруге на недопустимость подобного поведения. «Анна». «Все знаю. виновата извини, больше не буду. Я просто по тебе соскучилась». «Бог мой, я тоже по тебе скучал. но ну, нельзя же!» Не договорив, он осекся и опустил взгляд на свою руку, безвольно висящую на перевязи, к которой были прикованы вдруг наполнившиеся слезами глаза жены. «Вот так вот. Будешь ли ты теперь любить калеку?» Попытался он пошутить. «Дурак!» «Боже, какой же ты дурак!» Она сделала шаг к мужу и, наконец, уткнувшись в его грудь, закованную в доспехи, разразилась плачем. «Ну, это, Анна, люди вокруг». «Ну и пусть». «Ну, хватит. Вот проржавеют доспехи, потом замучаюсь их очищать». «Яков очистит». Сквозь слезы парировала она. «Забыла, он сам ранен». Андрей вдруг почувствовал, что ему и самому говорить трудно, так как к горлу подступил твердый комок, который никак не хотел уходить, сколько он не сглатывал его. «Дети-то где?» «Здесь где-то, с деревенскими мальчишками убежали играть. Староста сказал, что за ними обязательно присмотрят». «Да, с этим ничего не поделаешь. Сорванцы были еще теми непоседами, и Андрей не собирался ограничивать их». Чтобы стать хорошими хозяевами, нужно все самим облазить до да шишек набить. А чтобы в людях видеть людей, а не быдло, нужно общаться с ними с самого детства. Наконец им удалось совладать с собой и успокоиться. Оторвавшись от жены, он взглянул на остальных встречающих, которые деликатно стояли в сторонке, пока происходила сцена встречи. Падре Патрик стоял рядом с Падре Иоанном, и с умилением наблюдал за сценой встречи своих прихожан. При этом его взор был сосредоточен не только на Андрея и Анне, но и на остальных дружинниках, которых также встречали домашние. Разумеется, тех, кто обзавелся семьями. Были здесь и несколько овдовевших женщин. Что и говорить, поход без потерь не обошелся. Оторвавшись от жены, Андрей, по уже заведенному обычаю, повинился перед вдовами за то, что не уберег кормильцев. Повинился искренне, от чистого сердца. Конечно, это уже вошло в обычай, да только отношение у Андрея было вовсе не потому что он искренне сожалел и оплакивал каждую потерю. Перед этими же женщинами он и вовсе считал себя особо виноватым. Ведь не было острой надобности в этом походе. Хотя, с другой стороны, как не тренируйся, а боевой опыт он нужен, а как его получить, не потеряв соратников? Не знал он иного пути. Он и себя не жалел, и за спинами не прятался. Рука, покоящаяся на перевязи, явственно указывала на это тем, кто остался без кормильцев. Вот только брошенными они не будут. В этом Андрей дал себе клятву. И был намерен сдержать слово, данное самому себе. А обмануть себя куда труднее, чем окружающих. Прошли в церковь. Падре Патрик провел панихиду попавшим воинам. Отслужил службу и воздравие вернувшихся из похода воинов. На службу набилась полная церковь, хотя и не воскресенье, и время было горячим. Урожай на полях еще не весь сжат, но люди оставили на время дела. Всем места не хватило, так как народу прибыло. Те, кто не уместился в церкви, стояли плотной толпой перед нею. Когда они вновь оказались на улице, Анна в очередной раз, вытерев выступившие непрошенные слезы, взяла Андрея под руку и, прильнув головой к его плечу, проговорила. «Андре, давай навестим местную лекарку». «К чему?» – удивился Андрей. Руку худо-бедно спасти удалось, на большее надеяться было просто бесполезно. Такие увечья нередко приводили к инвалидности даже в его мире, где медицина шагнула далеко вперед. Чего уж ждать от средневековой лекарки. «Про старуху Арию прямо чудеса рассказывают», – с жаром проговорила она. «Пустое. Все, что можно было сделать, уже сделали». «Ну, ради меня. А вдруг она и впрямь чудеса способна?» «Анна, она лекарка, а не колдунья и не волшебница. Ну, прошу тебя!» Андрей хотел было упереться, но потом, взглянув во вновь наполнившиеся слезами глаза жены, махнул на все рукой и согласился. С другой стороны, в сердце закралась надежда. Впрочем, угнездиться ей там он не дал. Незачем. Потом разочарований будет меньше». Типовой домик старухи лекарки встретил его стойким запахом разнотравья, от которого приятно закружилась голова. Ладно, попытка не пытка, как говаривал Иосиф Виссарионович в известном анекдоте. Руку старуха осматривала долго и вдумчиво, не раз и не два заставляя искажаться его лицо от нестерпимой боли. Пару раз срывая с его уст непроизвольные стоны, неконтролируемую брань и высекая из глаз слезы. Анна присела в сторонке и, прижав руки к груди, с надеждой взирала полными слез глазами на все манипуляции старухи. «По что сразу не приехал, господин барон? А что целый месяц тянул?» «Какой месяц, бабушка?» – искренне возмутился Андрей, но особо не удивился заявлению старухи. «Да, конечно, я не вижу, что ранению никак не меньше месяца». «Ранили меня только девять дней назад, бабушка». «Эх, а...» «Ну да, ну да, слышала я о таком. Сама-то не видела, но слышать еще от моей бабки доводилось. Это значит, царапины всякие не успевают появляться, как сразу и заживают». «Есть такое дело, бабушка». Андрей обратил внимание на то, что это его обращение «бабушка» сильно льстит старухе. Настолько сильно, что она даже вся зарделась, как девчушка молоденькая. Но вместе с тем, от подобного обращения старуха стала вести себя как-то раскованно, более уверенно и по-деловому. «Кабы сразу ко мне. Так все могло бы быть и проще. А так...» «В общем, господин барон, дело тут такое. Нужно снова взрезать твою руку, чтобы до костей добраться. Сызновых сломать и сложить, а то...» эван... Мало того, что локоть не гнется, так еще и рука кривая. что законовал ее прилаживал, о, господи, прости. А с локтем что? Не знаю, видеть надо. Чем тебя, господин барон? Копье. Худо. Да. Одно скажу. уже не будет точно. А выйдет... Так слеплю все как новое. Тело твое до жизни больно охочее. Может его спротивиться увечью, если помочь ему должным образом. Андрей задумался, но ненадолго. Это неизвестная ему земля. И не российские врачи, которые, чтобы срубить лишнюю деньгу, начинают обнадеживать пациентов, а больше их родных. А как не выходит, так и разводят руками, мол, сделали все, что смогли. А деньги? Какие деньги? Старались же, силы последние прикладывали. Но оказалось, болезнь сильнее, так в том не их вина. Вот если бы... Да только здесь ситуация иная, да и статус его иной. Не было бы надежды, так старуха и не обнадёживала бы. Чревато, знаете ли, никто её по судам таскать не станет. Он сам суд на этой земле. Знать знает что-то старуха, раз так. «Ладно, бабушка, режь и ломай. Только мне бы для храбрости на грудь принять». «И не помышляй», замахала старуха руками. «От вина оно, конечно, и польза бывает, если в меру. Да только не сейчас. Дам я тебе сон травы. Уснешь, как младенец, а так я уже и управлюсь. А ты, госпожа, шла бы куда. Нечего тебе тут делать. Не то изпереживаешься и прям тут сынишку родишь». «У меня дочка будет», — улыбнувшись сквозь слезы, возразила Анна. «Ну, может, и будет когда. Да только не в этот раз». «Как же так? Мне все говорили...» Она, не договорив, уставилась на старуху. «Не знаю, кто и что тебе говорил, госпожа. Да только родится у вас сынишка. Будь рыцарем, отцу на радость». При этих словах Андрей разочарованно крякнул, а Анна метнула на него сожалеющий взгляд. Почему-то в диагноз старухи они поверили сразу. «Опять, стало быть, меня обделили». «Анна, а ты ведь обещала?» – шутливо погрозил пальцем Андрей, девясь про себя тому, что все-то у него не так, как у людей. «В прошлой жизни страсть как хотел сына, да только дочек и народил. Здесь, до да дрожи в коленях, хочет дочь, а нет. Третий пацан. Никак дочку хотел, господин барон. Было дело. Ну так ваши вот то молодые, народите и дочку». Говоря это, старуха стала извлекать из отдельного сундучка различные приспособления, из которых нож, удивительно похожий на скальпель, только с куда более длинным лезвием, выглядел самым безобидным. «Права старуха, нечего тут делать Анне». Подмигнув жене, он скосил глаза в сторону двери, и она, послушавшись мужа, направилась на выход. Надоело уже сидеть в этой дыре. Ну ты и сказал, тоже мне дыру нашел. Вот когда мы добивали Марук, вот там приходилось сиживать и в куда худших местах. Гибр по сравнению с ними просто райское место. Не придирайся к словам, Глок, ты понял о чем я. Вот уже год мы стоим лагерем близ этого города. Солдаты уже осатанели от безделья. Местные шлюхи уже приелись. Местные трактиры стоят поперек лодки. Еда невкусная, вино не пьянит. Мы солдаты, и нам для полного счастья нужна добрая схватка. Император обещал нам походы, битвы, штурмы крепостей, засады и яростное сопротивление противника. И где это все? Всему свое время, Бронн. «Э, нет, Глок, ты меня не успокаивай. Мы прибыли сюда больше года назад, как раз по весне. Все говорило о том, что мы немедленно отправимся в поход. Армия полностью готова, тылы подтянуты, суда снаряжены. И вдруг мы становимся лагерем и даже не на границе со степью, а в нескольких переходах от неё. Прошла еще одна весна, и пришло лето. Время снова упущено». «Значит, и в этом году не будет обещанного похода!» Гук, пригубив кружку с вином, недовольно скривился. Вино не самое худшее, но доводилось ему пить и получше. После этого он скосил взгляд в сторону двоих сидящих в другом конце зала трактира, занимавшего весь первый этаж. Второй был предназначен для постояльцев. Семья же хозяина занимала третий. Впрочем, во время наплыва постояльцев... Половина комнат, предназначенных семье, тоже уходила в наем. Ни один трактирщик не упустит возможность сбить лишнюю монету. Нет, он не пытался подслушивать разговор, никоим образом не предназначенный для его ушей. Эти хай ему даже не были знакомы. Вот только они, чувствуя себя совершенно раскрепощенно, даже и не думали говорить хотя бы в полтона. Наоборот, говорили они нарочито громко... Такие супчики ему были хорошо знакомы, слишком высокого мнения о себе и низкого об окружающих. Судя по их словам, они участвовали в последней большой войне, а ветераны, прошедшие сквозь горнила войны, всегда взирали на окружающих свысока. Беглого взгляда, брошенного в их сторону, было достаточно, чтобы оценить, кто именно сидит за тем столом. Шлемы с черными продольными гребнями безошибочно подсказывали ему, что ведущие за беседу состоят в низшем офицерском звании цербенов, командует пехотным подразделением гестов и, судя по их возрасту и внешнему виду, поднялись они до этих званий из рядовых. Это потолок, до которого вообще мог дослужиться безродный. Впрочем, был один вояка, который сумел выслужиться аж до Прайдера, с другой стороны. Он мог посмотреть и на себя. Сам из простой семьи, но вот сидит здесь в звании Ратона, которое он получил из рук префекта пограничной стражи буквально вчера. До этого он также был цербеном. Правда, в кавалерии равнозначные звания считались на ступень выше, чем в пехоте, но тут объяснение было проще некуда. Поступил приказ императора увеличить в пограничных крепостях численность кавалерии от Бата до Эска. А где набрать командиров? Не так много благородных хочет служить в пограничной страже на границе с нищими степняками, не говоря об унылости и скуке. Хотя насчет скуки можно и поспорить. Это как нести службу. Его эску, например, скучать не приходится. Вот и пришлось префекту повышать в званиях неблагородных, благо закон это ему позволял». В принципе, ограничений и потолков в званиях ни для кого не было. Каждый мог подняться хоть до гебера хоть до командующего армией. Но то на бумаге, а жизнь вносила свои коррективы. «И чего всевластный разбудит разговоры с этими степняками? Выдвинуться армией, пожечь их в стойбище, перебить их, а оставшихся посадить на цепь? Рабы империи все еще нужны». А потом можно этих людишек брать голыми руками. Не выдержав бахвальных речей офицера, Гук едва не рассмеялся. Я сказал что-то смешное. Заметив смешок Гука, взъярился один из офицеров. Как понял, ветеран, тот которого звали Брон. Гук ничуть не удивился подобной реакции. Да, на нем были кавалерийские доспехи, но также на нем был и серый плащ, безошибочно указывающий на принадлежность к пограничной страже. А как может относиться к подобным воякам ветеран, прошедший всю последнюю кампанию? Но все же взорвавшегося офицера нужно было поставить на место. Гук поднялся из-за стола и сделал маленький шажок в сторону, ровно настолько, чтобы взорвавшийся пехотинец увидел его шлем. Доспехи во многом походили друг на друга, поэтому, чтобы выделить звания, использовались различные расцветки гребней, приведенные к единому образцу. И солдатам, и офицерам возбранялось покидать расположение без шлемов, даже на территории лагеря. За появление вне расположения подразделения без шлема предусматривались самые различные наказания. И самое безобидное из них – это 20 плетей. А можно было загреметь и в цербу смертников, существующую при каждой пикте. Ты мог не надевать шлема, но носить его должен был так, чтобы его было хорошо видно. Увидев его шлем, цербен тут же дал задний ход. Нагрубив даже Гиберу, если от тебя скрыт его шлем, ты мог избегнуть наказания. Впрочем, насчет Гибера это явный перебор. Офицера такого ранга можно безошибочно определить по доспеху, хотя тот и выполнен по общему образцу. Но если ты не остепенишься, когда тебе становится ясным, что перед тобой старше по званию, то это уже чревато. «Прошу прощения, господин Ротон. Тебе не за что извиняться. Я сам виноват, что загородил свой шлем». А что касается степняков, уж извините, парни, но вы так громко разговаривали, что только глухой мог не услышать. Так вот, что касается степняков, то кто вам сказал, что они будут спокойно сидеть и ждать, когда приблизятся наши пикты и сожгут их дома? Степняки-кочевники и быстро перемещаются по степи, а она большая, очень большая. Так что, пока мы будем за ними гоняться, их воины собьются в Орду и зададут нам жару. Господин Ротон, вы хотите сказать, что наша армия, поставившая на колени весь цивилизованный мир, не сможет справиться с горсткой дикарей? Ну, во-первых, давайте парни без чинов. Я вижу, что вы такие же ветераны, как и я. А во-вторых, не надо их недооценивать. Степники очень неплохо воюют в степи, вы собираетесь именно в степь. «Нет, в итоге они, конечно, проиграют, но вот ты, Брон, готов положить половину своих людей ради сомнительной победы над нищими степняками?» «Вижу, что нет. Так почему же Всевластный должен иметь иное мнение? Его цель другая. Он хочет захватить богатые земли людей. Тут, кстати, тоже не все так просто. Люди – неплохие воины». «Ты ходил в их земли?» Глаза Брона загорелись лихорадочным огнем любопытства, которого он даже не думал скрывать. Второй офицер, Глок, внимал с не меньшим любопытством. «Нет, в земли я не ходил. Степняки не потерпят в своих землях чужаков, тем более вооруженный отряд. Если только это не охрана торгового каравана». «Тогда как же?» «Все просто». Воинский отряд людей сам приходил на границу империи, и нашему отряду не повезло повстречаться с ними. Их было едва больше двух десятков, нас только шестеро после столкновения со степняками. Они тогда решили совершить большой набег и захватить нашу крепость, но умылись. Так вот этот отряд очень быстро расправился с остатками нашего патруля. Меня взяли в плен. «Эти мелкие людишки?» «Эти мелкие людишки», – согласно кивнул Гук. «Они хорошие воины. Я раньше относился к ним с таким же презрением, что и вы. Потому что видел только рабов, а вот повстречав воинов, зауважал их. У них есть странное оружие, очень странное, которое мечет небольшие куски свинца, но эти горошины пробивают самый лучший доспех» а вблизи способны пробить и щит, и доспех. Вот такое странное оружие. Но не только в нем дело. Увидев тех воинов, я понял, что они способны на многое и без этого странного оружия. После этого я много беседовал с рабами, когда у меня была такая возможность, и кое-что узнал об их армии. Скажу одно, война нам предстоит тяжелая. Врак не так слаб, как вы себе это представляете, потому что вы оцениваете их по тем рабам, которых видите, а раб, он и есть раб. Один орк способен голыми руками порвать четверых людей. Да что у четверых? Десяток!» – убежденно заявил Брон. А Глок согласно кивнул, поддерживая друга. «Смотрите, парни, не ошибитесь». «Вы ведь ветераны, и мне вас учить тому, что недооценивать противника нельзя, благо всевластный у нас как раз думает не так, как вы. Потому-то на границе сейчас собрано не меньше пятидесяти пикт». «Сколько?» – в один голос удивились офицеры. «А вы думали, что только в окрестностях Гибра стоят войска?» «Нет, парни. Еще три таких же лагеря, как ваш, расположены на границе. Кому как не мне знать об этом?» «И что ты предлагаешь?» «Изучать врага. Настолько, насколько это возможно. Кстати, эта мысль не моя, а командира того отряда. Он тоже хотел получить как можно больше знаний. Он учил наш язык. Именно после той встречи я тоже решил изучить язык людей. Почти четыре года уже изучаю. Даже раскошелился и выкупил у степняков раба-человека, чтобы постоянно практиковаться» потому как знание – это сила. Ладно, счастливо отдохнуть, а мне пора. Это вы тут только на плацу тренируетесь, а нам приходится постоянно сталкиваться со степняками Хотя всевластные и ведут переговоры с их вождями, они продолжают совершать набеги на наши земле Гук единым махом допил вино и, грохнув кружкой о стол, Так что та едва не разлетелась, поднялся и широким шагом, слегка искривленных, как и у всех кавалеристов, ног, вышел на улицу. Трактир находился за пределами стен города, а потому его конь спокойно дожидался своего хозяина у коновязи. Легко вскочив в седло, он послал его с места в голоб. Его ждала уже ставшая за многие годы родной крепость и степняки, чтобы...